В штабе меня встретили радушно. Бродяга молча протянул кружку с ароматным чаем, а фермер пару секунд разглядывал меня, затем сказал. — Все, Тоха, кончились игрушки, начинаем работать как взрослые. — А что, мы детством всю эту неделю страдали? — спросил я. — Так точно, детством. Никакого планирования. Так беспорядочные, хоть и болезненные укусы. Мы с Шурой тут помозговали, кивок в сторону бродяги, и накидали программку. А от меня-то что требуется? Ну, кроме четкого выполнения программы? Инициатива и консультации исторические. Вообще-то мы с товарищем чекистом считаем, что уже пора создавать отряд нормальный. — Как базу и прикрытие? — Как считаешь, майор наш командование потянет? — Тебя военная сторона интересует или человеческая? — Про военную я и сам знаю. Человеческая, конечно. Ты же с ним почти все время трешься. — Потянет. Он чуткий, да и опыта ему не занимать. Тем более, что за последние пару недель... Он инициативности и нешаблонности от нас нахватался по самое, не волнуйся. — Ну и прекрасно. А то нам уже давно, помнишь, как в рекламе говорили, пора выйти из тени. И Шура весело подмигнул мне. — А с планом познакомите? — А как же? — Только давай сначала на хутор смотаемся. — Хочется нам... На старосту твоего поближе посмотреть. А уж по результатам и план дошлифуем. А сейчас... Давай, поднимай бухгалтера Кудряшова и Юрина и подготовьте интендантский тарантас. Слушаюсь, товарищ майор. Третий раз за сутки, подъезжая к хутору, я терзал себя размышлениями о том, что же там такое не детское придумали наши командиры. Вроде воюем мы по меркам 41 первого года неплохо. Связь с нашими наладили, немцам как можем пакостим, чего еще-то. Остановив мотоцикл перед воротами Акимыча, я требовательно бибикнул. Как по мановению волшебной палочки, створки распахнулись, и сам хозяин вышел нам навстречу. Зарулив на двор, Я выключил движок и, отправив Славу с Кудряшовым сторожить подходы к хутору, с удовольствием стал наблюдать за встречей высокого начальства. Первым с водительского места выбрался бродяга, обряженный в форму немецкого унтер-офицера. Обойдя машину, он предупредительно открыл дверь пассажира и отступил на пару шагов в сторону. «Наш командир...» Был великолепен. Встав во весь свой немаленький рост, он вышел. Нет, тут это слово не подходит. Он выдвинулся из машины. Правда, с учетом того, что немец подходящих габаритов нам пока не попался, Шура был одет в простой мотоциклетный плащ с прикрепленными к нему майорскими погонами. Но выправка кадрового военного в купе с внушительными габаритами создавали необходимый образ высокого армейского начальства даже то, что из-под плаща выглядывали камуфляжные штаны и высокие шнурованные бутсы вместо сапог, нисколько не смущало командира небрежно козерону в старости саша сделал приглашающий жест в сторону дома слегка обалдевший Семен Акимович вздрогнул и бросился к дому, стараясь опередить важного гостя. Следом за ними пошел и бородяга. Я же, нажав на тангенту, проверил связь с выносным постом. «Арт вызывает бухгалтера». Спустя несколько секунд, ну еще бы, как пользоваться Алинкой, Славе объяснили, и дай бог полчаса назад. Послышался ответ. — Бухгалтер в канале, все нормально. Успокоенный я пошел в дом. Первое, что я заметил, было то, с каким подчеркнутым вниманием Акимыч слушал нашего командира. Только что по стойке смирно не стоял. — Вы, товарищ Соломин, хорошенько все обдумайте. Я вас не тороплю. Пяти минут хватит? — вещал Шура. «Так точно, гос... товарищ майор!» Якимыч действительно вытянулся по стойке смирно. «Вольно, товарищ!» И Саша вопросительно посмотрел на старосту. «Поручик изюмского гусарского генерала Дорохова полка!» С некоторым вызовом отрапортовал Акимыч. «Ну, а я...» И фермер на секунду задумался. «Полковник Куропаткин...» Это если по армейской табели считать. Командир партизанского отряда. Да вы присаживайтесь, поручик, разговор долгим будет. Это что же? Советская власть по стопам Дениса Васильевича решила пойти? Спросил староста, присаживаясь на лавку. Полковников партизанами назначают. И что в этом плохого? Война-то отечественная, ответил за командира бродяга. Да и гражданскую вспомнить можно. А вы, стало быть, комиссар. Это для вас пока не важно, ушел Шура два от прямого ответа. Вы меня не стесняйтесь, говорите смело. Стало быть, не комиссар, чекист или ГПУ. — Вы, Степан Акимович, лучше бы не моей ведомственной принадлежностью интересовались, а о деле думали. — А то три минуты уже прошли, — осадил бродяга старого, хотя это как посмотреть вояку. — А чего время-то тянуть? — Согласен я. — Вот так прямо и согласны? — переспросил фермер. — Даже если мы вас попросим... Немецкую комендатуру заминировать. — А что же, и на это согласен, — рубанул староста. — Ежели уж вы, красноперье, полковника Давыдова, вспомнили, да войну отечественной назвали, стало быть, дело швах. А про тех куда умных что думают, дескать, германец свободу нам дать пришел, мы тут с вами говорить не будем уж я германцев и в четырнадцатом и в восемнадцатом повидал будьте покойны так что не за вас воевать буду да не за политику какую за россию ну что вы господин поручик, и, и развоевались право слова развел руками командир а насчет минирования я пошутил и помоложе найдутся а вы Насчет возраста не начинайте, гос... Товарищ полковник. Чекист ваш. В третьем лице упомянул Акимыч Бродягу. Не сильно моложе меня, раба божьего будет. А по лесам, как молодой, скачет. Знать не от хорошей жизни. Так что и я сгожусь. Тут я заметил, что так и стою у входной двери, увлеченный разговором. Вы нам... На вашем месте нужнее, отрезал командир. С транспортом вопрос решили. Акимыч, хотя правильнее было бы сказать, поручик соломин, так изменился за несколько минут староста. Замялся, потом прочистил горло. Только три подвода готово. Больше не успели, товарищ полковник. «Это сколько на них зерна влезет? Тонна? Больше?» «Пудов по сорок на каждую», — ответил староста. «Это почти две тонны, товарищ командир», — быстро сосчитал я в уме. «Ну, еще тонну-другую в грузовик. А сколько в зернохранилище всего?» «Точно не скажу. Но центров шестьдесят-семьдесят должно быть, если не растащили». — Ну и не будем жадничать. Вам сколько времени нужно, чтобы транспорт подготовить? — Так ведь ночь уже на дворе, — начал было Соломин. — Стало быть, до утра отложим, так? — Полчаса, товарищ полковник, через полчаса все будет готово. Внезапно в наушнике у меня зашипели помехи, и искаженный голос страшно произнес... «Ас, гости!» «Внимание! К нам, похоже, немцы едут!» Громко прервал я говоривших и тут же Трошину. «Бухгалтер, арт в канале! Подробности давай! И тангенту вначале нажимай, а потом говори!» После небольшой паузы в наушнике раздалось. «Здесь Трошин! На южной дороге две или три машины. Двигаются в нашем направлении. Как понял? Прием!» — Понял тебя, хорошо. Точно к нам. — Едут от леса, пока непонятно, свернут на хутор или нет. — Понял тебя, наблюдай. Я быстро пересказал полученное сообщение командирам. — Черт, как не вовремя! — выругался фермер. — Сколько там народу может быть? — Может, пять человек, а может и взвод. Немедленно ответил я. — Да, как только узнать, сколько их там. «Капитан — Капитан, — обратился командир к бородяге, — глушак у тебя с собой? Тот кивнул. Командир же на пару секунд задумался. — Командир, а может, тишком уйдем? — спросил я. — А как он? — кивок в сторону старосты. — Будет объяснять, откуда у него на дворе интендантская машина взялась? «Тоха, а ну спроси, сколько до противника?» Я выполнил приказание запросил Трошина. «Семьсот, может, шестьсот метров», — ответил Слава. «Степан Акимович, нам потребуется ваша помощь». «Слушаюсь, господин полковник». «Как только мы уедем, будьте готовы рассказывать противнику, что этот давишний интендант уехал». «Куда да зачем, это вам неведомо, ясно?» «Антон», — обратился Саня ко мне, — «ты с ребятами прикрываешь наш отход, но не высовывайтесь. Нам важнее сейчас скрытность, чем пара перерезанных глоток». И, повернувшись к бродяге, приказал, «пошли капитан, ты на мотоцикле, я на машине». Уже в дверях бродяга все это время, что-то негромко говоривший соломину, достал из нагрудного кармана какой-то сложенный в листок бумаги и протянул его старости.